Глава 3 Добро пожаловать, гости дорогие! Улыбнулась я, стараясь, чтобы уголки губ приподнялись достаточно высоко, а голос звучал тепло и приветливо, хотя внутри все сжималось от напряжения будто туго затянутый шнурок корсета. Улыбка получилась натянутой, чуть фальшивой, как плохо приклеенный декор на дешевой шкатулке. Я замерла на последней ступеньке лестницы, позволяя всем собравшимся внизу в холле увидеть хозяйку Зама во всей ее не слишком впечатляющей красе. Рада вас видеть здесь, в стенах темных песков. Прошу, проходите в главный зал. Там уже приготовлены и напитки, и закуски. Надеюсь, все по вкусу. Народ одобрительно загудел, этот гул эхом отразился от каменных сводов, смешавшись с шепотом шелков и скрипом подошв по камню. На лицах мелькнули оживление и притворная благодарность. Началось неспешное чинное перемещение в сторону распахнутых двустворчатых дверей зала, откуда уже лился теплый свет сотен свечей в массивных канделябрах и доносились аппетитные запахи жареного мяса с розмарином печеных яблок с корицей и чего-то пряного, острого. Халяву тут любили искренне, даже очень, особенно если она подавалась в таких древних и слегка зловещих стенах. Парадные камзолы и кринолины зашелестели по каменному полу, а за гостями потянулся шлейф разнородных парфюмов. — Добрый вечер, Найра Маргарита! — прогремел бас, перекрывая общий шум. Ко мне подошел, слегка переваливаясь, высокий, плотный, как добротный дубовый шкаф, альтар Горд-Канорнский, барон Гадарский. Его лицо, обветренное и красноватое, будто после долгой верховой прогулки, было обрамлено аккуратно подстриженной седой бородой, в которой прятались крошки от недавней закуски. На груди поблескивал орден защитника южных рубежей за какую-то давнюю кампанию против кочевников. «Вы чудесно выглядите сегодня! Бархат вам к лицу!» — добавил он, и его маленькие, глубоко посаженные глазки, похожие на две смородинки, скользнули по моему платью с оценкой, от которой внутри все съежилось, будто пытаясь стать меньше. «Благодарю вас, ваша милость, за столь любезные слова». Вынужденно затрепетала я ресничками, опуская взгляд вниз к его массивным, украшенным перстнями с печатками рукам, от которых пахло дорогим табаком и лошадиным потом. У барона имелось большое богатое поместье на плодородных землях южнее Аштара и трое неженатых сыновей, старшему из которых едва исполнилось двадцать. И я, скрипя сердце, рассматривала каждого из этих юнцов о которых знала лишь по слухам, ленивых, избалованных и не слишком умных, как своих потенциальных женихов. Они, правда, не торопились отвечать мне взаимностью, да и сам Альтар, видимо, не считал графиню Артараж достойной партии для своих отпрысков. Но ведь все могло измениться в любой момент, стоило только зацепиться за ниточку. «Прошу, не стойте здесь, проходите в зал». Я приказала отдать специально для вас ту самую бутыль с выдержанной вишневой наливкой, что делал старый погребщик по рецепту моего прадеда. Говорят, она обладает особенным вкусом. Глаза Альтара предсказуемо заблестели с вожделением, как у кота, унюхавшего сметану. О, он был известным на всю округу любителем крепких наливок, особенно вишневых. Его губы влажные и мясистые мгновенно расплылись в довольной улыбке, обнажив желтоватые зубы. Правда, я прекрасно помнила прошлые приемы. После второй, максимум третьей рюмки этой огненной воды, барон становился развязным, громким, и к нему лучше было. Не подходить, засыплет пошлыми шуточками и начнет хватать за руку для галантности, оставляя на коже жирные следы от пальцев. Ну, что ж поделать, ради потенциальных женихов и укрепления положения приходилось чем-то рисковать, хотя бы собственным спокойствием. Я задержалась на ступенях, наблюдая, как последние гости, обмениваясь церемонными поклонами и улыбками, скрываются в сияющем проеме дверей зала. Гул голосов оттуда становился все громче, смешиваясь со звуками лютни, на которой где-то в углу начали наигрывать музыканты. Мелодия была старинной, с грустными затянутыми нотами, будто доносящимися из самих стен замка. Когда холл окончательно опустил, я сделала глубокий вдох, ощутив, как корсет впивается в ребра, и перешагнула порог зала последний. Тяжелая дубовая дверь с глухим стуком закрылась за моей спиной лакеем в ливрее с фамильным гербом. Вечер, полный притворства светской жизни и тонких игр, официально начался. Моя роль, самой настоящей радушной хозяйки, вступила в свою главную фазу. Гости общались, ели, пили, смеялись. Зал наполнился гулом приглушенных разговоров, звоном хрустальных бокалов и серебряных приборов офаянсовой тарелки с гербом артарашей. В воздухе витал сладковатый аромат жареного фазана с яблоками, смешанный с терпкими нотами красного вина из наших подвалов и легким дымком от камина, где потрескивали поленья и мертальского дуба. Я же словно тень скользила от одной группы к другой, застывая на несколько минут возле каждого кружка гостей. На моих губах играла дежурная улыбка а пальцы нервно перебирали складки бархатного платья нащупывая в кармане крошечный гладкий камешек мою тайную спасательную соломинку привезенную из прошлой жизни осматривая собравшихся я невольно отмечала печальную закономерность большинство гостей были среднего возраста с проседью в волосах и сеточкой морщину глаз словно карта прожитых лет молодежи почти не было Те немногие юные особы, что присутствовали, уже носили обручальные кольца или помолвочные персни с камнями, блестевшими при свете свечей. Результат – давних договоренностей между соседними родами, скрепленных печатями и договорами. Остальные, не обремененные брачными узами, к сожалению, не могли похвастаться ни знатными титулами, ни солидными состояниями. Таким образом, передо мной стоял незавидный выбор — либо пожилые вдовцы с дурными привычками, вроде барона Альтара, уже приступившего к своей любимой наливке, либо обедневшие дворяне, мечтающие поправить свои дела за мой счет. Конечно, и я не могла порадовать окружающих астрономическими доходами, Мои владения приносили лишь скромную, но стабильную прибыль от урожая зерновых, продажи леса и скромных налогов с крестьян. Однако даже это ставило меня в более выгодное положение по сравнению с тем же Виконтом Горд-Ласким, который сегодня привез своего 35-летнего сына последнюю надежду угасающего рода. Если верить слухам, все наследство Виконта состояло из полуразрушенной усадьбы с протекающей крышей, где в зале вечно стояли тазы для сбора дождевой воды до да пары десятков крестьянских дворов, чьи жители больше занимались браконьерством в королевских лесах, чем обработкой скудной земли. Правда, усадьба расположилась в живописном месте у подножия холмов, откуда открывается вид на долину реки Аштар. При должных вложениях там можно было организовать что-то вроде лечебницы для пожилой аристократии. Модное нынче начинание, сулящее, по словам столичных газет, немалые прибыли. Сам сын Виконта Освальд стоял в стороне с бледным невыразительным лицом, нервно теребя манжеты своего явно перешитого камзола. Его взгляд скользил по залу с тихой покорностью человека, давно смирившегося с ролью товара на брачном рынке. Он ловил мой взгляд и тут же отводил глаза, краснее до корней волос. Жалкое зрелище. Но вариант. Один из немногих. Я вздохнула и сделала еще один круг по залу, улыбаясь, кивая, произнося ничего не значащие фразы. Каждый шаг отдавался эхом в пустоте, под сводами, каждый взгляд гостей казался мне оценивающим каждое рукопожатие сделкой. Я была хозяйкой вечера, центром внимания, но в то же время товаром на витрине, выставленным на всеобщее обозрение в надежде на выгодную покупку. Найра Маргарита. Виконт, словно уловив мой ход мыслей, резко шагнул вперед, перекрывая мне путь к выходу в сад. Его потрепанный камзол когда-то был модного фасона, с узорной вышивкой на обшлагах, но теперь выглядел поношенным, с выцветшими участками на плечах от солнца и следами неаккуратной чистки. «Благодарю за приглашение. У вас поистине чудесный вечер», — произнес он слишком громко, выдавая свое волнение, и его голос слегка дрожал, словно струна, готовая лопнуть. «Рада, что вам нравится ваша милость», — ответила я, заставляя уголки губ приподняться вежливой улыбке, которая должна была выглядеть тепло, но ощущалась как маска из льда. В голове уже крутились варианты отступления. Сослалась на внезапную мигрень, которую всегда удобно было объяснить древней магии этих стен. Или сделать вид, что заметила кого-то важного в другом конце зала. Например, графа Каринского, чей ледяной взгляд мог охладить любой пыл. «Алексис будет просто счастлив с вами пообщаться», без всякой церемонии бросил виконт жестом, подзывая своего дородного отпрыска, который неуклюже пробирался между гостями, задевая локтем под нос с бокалами и бормоча извинения, явно не привыкший к светским раутам. Его лицо румяное от смущения, и, возможно, пары лишних бокалов вина покрылась испариной. Я быстро опустила веки, изображая скромное смущение, позволяя ресницам отбрасывать тень на щеки. «Как мило с вашей стороны!» — проговорила я негромко, в то время как внутри все сжалось от предчувствия неловкой беседы. Его сын, возможно, и испытывал бы радость от нашего общения, Но мне совсем не улыбалось оставаться наедине с этим неуклюжим великаном, чьи манеры напоминали медведя, только что вылезшего из берлоги. Особенно после того, как я заметила, как он пялится на моё колье. Не то с восхищением, не то оценивая его стоимость. Его взгляд скользил по сапфирам с практичной, почти голодной расчетливостью, которая не сулила ничего хорошего. Его пальцы толстые и неуклюжие нервно теребили край камзола, и я невольно представила, как они могут сжать мою руку в неумелом танце или, что хуже, потянуться к фамильным драгоценностям слишком откровенным интересом.